Глава двадцать первая. «Стой, Крис!» Схватил меня за руку Артур. «Что ты задумал?» Я ждал этого вопроса, но давай отойдем чуть подальше. Сдвинулись мы с места, но не теряя демона из вида. Все просто. Я хочу использовать против демонов их самих же. А что может быть лучше, чем натроить сына на отца? Нельзя дать демону сбежать. но в то же время и дать подслушать наше обсуждение. И на всякий случай стоит стать так, чтобы даже по губам не мог прочесть. Мало ли, какими умениями он обладает. Все же за долгие годы жизни можно многому научиться. «И ты думаешь, это сработает?» Нахмурился Ред. «А почему нет? Или думаешь, в нашем мире не свергали своих отцов ради власти? «Ну, тут ты, конечно, прав», — замялся он. Вот и я о чем? А это демоны. Если хотя бы часть того, что о них слышал, правда, то все сработает. Есть, разумеется, вариант, что на самом деле этот бастард верен своему отцу. Ну или решит выслужиться, сдав нас. Но оба варианта маловероятны. Хотя в расчет я их, конечно, беру. Ну хорошо, пусть будет так. Я тебе доверяю. Если ты решился на это, значит, уверен в успехе. Смирился он. Но всё же будь осторожнее. Разумеется. Мы поспешили вернуться к демону. И судя по мельчайшим деталям, он вновь пытался вырваться незаметно от нас, что, разумеется, не получилось. Уж больно хорошо получилось ловушка профе. Угадить в подобную никому не пожелаю. Разве что своим врагам. Это, да, было бы неплохо. Вот только в данном случае сработал наш план по ввлечению, но ну и немного повезло. Обычно поймать мага в ловушку не так просто, особенно готового к бою мага. Но всегда есть исключения. Я сам умудрился попасться в подобную, но куда более сложную ловушку. Здесь было задействовано простое физическое удержание, никакой защиты от пространственного перемещения, и это сработало. Впрочем, мы изначально сомневались, что демон владеет подобными навыками. Позови своего молодого господина. Нам есть о чем поговорить. Подошел я ближе к демону. — У меня слишком мало сил для этого. Мне нужна энергия, — прорычал демон. — А еще лучше человеческая жертва. — Ха! Думаешь, мы позволим тебе восстановить силы, чтобы ты тут же напал на нас? Смешно. Ты достаточно активно атаковал магией. Значит, особо не берёг силы. И их должно остаться достаточно. Лучше не шути с нами и начинай. Тут я не вру. Клянусь. Для связи с другим миром нужно гораздо больше энергии. Разве что делать это рядом с разрывом. Там всё будет намного проще. «Я смогу послать сигнал, а господин Астур поддержит его со своей стороны, если того захочет. Но я не могу гарантировать, что он сам захочет общаться с вами». Я задумался. Рискованно давать демону доступ к проколу пространства. Но с другой стороны, говорит он достаточно правдиво. Пусть это даже не материальное перемещение. но даже связь с иным миром поддерживать должно быть крайне сложно. Иначе демоны давно бы постарались наладить связь со многими магами, а пообещать они могут что угодно за помощь. И что-то мне говорит, что многие могут повестись на эти посылы. Очень сильно надеюсь, что этого не случилось. Иначе вторжение уже давно шло полным ходом. «Проф?» — повернулся я к учителю. Мы его сдержать сможем без этой ловушки. Но ну, это будет не так просто, но если не спускать с него глаз, то контролировать можно. Хорошо. Развернувшись к демону, я накинул на его шею давку из своей тени. Стоит тебе только совершить неправильное движение, и тот же лишишься своей башки. Была даже идея полностью обмотать его тенями, но вышло бы слишком затратно. Да и этого достаточно. Без головы даже демоны не живут, а шея достаточно уязвимое место. Правда, оставалась еще вероятность, что он захочет умереть, надеясь на то, что я не успею призвать Хель до того, как его душа сбежит. И, честно говоря, я на самом деле даже не попытался бы его поймать. Звать к богине ради такой мелочи как-то не хочется. Тем более, что я не преподношу ей душу на блюдечке, а прошу поймать. Согласитесь, звучало бы очень странно. А тратить свое желание на подобное... Нет уж, слишком расточительно. Вот только демон всех моих мыслей не знал, и, возможно, до сих пор продолжает бояться обещанного. Страх смерти слишком иррационален, чтобы рассуждать логически. А ведь в моем обещании было достаточно много несостыковок, чтобы не поверить ему. Проф деактивировал свою ловушку, и мы двинулись к месту прокола в наш мир. К удивлению бесячских пришествий. Демон даже не попытался вырваться, видимо, усыпляет бдительность. На месте для начала отослали подчинённых Артура охранять периметр, не доверяя им настолько, чтобы позволить слушать переговоры с демонами. Нельзя отрицать возможности, что они шпион одного из королевств. Ну а даже если нет, То любой здравомыслящий маг сразу же сдал бы коллегу. Начни тот общаться с демонами. Проф и Артур тут скорее исключение, подтверждающее правило. Всё же наша связь очень крепка, чтобы предавать из-за такого. Да и всё это я делаю лишь для того, чтобы прекратить вторжение, а не ради личной выгоды. Работай, толкнул я тушку демона ближе к порталу, но готовясь в любой момент отреагировать на любое движение и не дать ему сбежать. К счастью или к сожалению, но всё прошло гладко. Прошло минут 5, прежде чем на поверхности портала стал проступать размытый силуэт. Постепенно чёткость изображения становилась всё лучше и лучше. Я очень надеюсь, что это что-то важное, раз ты решил вызвать меня, оторвав от одной не в меру страптивой сукубочки. «И еще и поддержку связи перевесил на меня!» Прямо из портала донесся голос демона, и через пару мгновений, когда четкость изображения повысилась, на его лице возникло неподдельное удивление. «Что? Люди?» Передо мной предстал вполне типичный представитель рода демонов. Разве что лицо у него выглядело куда более миловидно и почти человеческим. Лишь рога. Да цвет кожи выделяли его, да и тело ближе к человеческому. Судя по всему, он был магом. Молодой господин, упал на колени пленённый демон, от чего я чуть не отреагировал, вовремя остановив себя от исгновения его головы. Я виноват, я отвечу за свой проступок. Но эти люди выжилали связаться с вами. Возможно, это будет вам полезно. Хмм, со мной? Даже не с моим отцом или одним из генералов, а именно со мной? Заинтересованно пригляделся Бастард. Интересненько. Я прощаю тебя. А вы, говорите, что хотели? Может, силы, богатства или власти? Или что там обычно просят смертные? Боюсь ничего из этого, хмыкнул я. Просто так сложилось, что мы можем быть полезны друг другу. Скажите, вы ведь хотели бы свергнуть своего отца? Что? Как ты смеешь такое говорить? Взъярился он, впрочем, не совсем натуралистично. Ох, немного неправильно выразился. Конечно же, занять место, что принадлежит вам по праву. Но если ваш отец ошибётся, не рассчитав сил, то кто же в этом виноват? Хм. А ты интересный малый. Тут же неестественно быстро успокоился демон. Допустим, твои слова правдивы. И занять своё законом место я не против. Но ты, нерника, должен знать, что кандидатов на это место не так мало. Почему же обратился именно ко мне? Всё просто. Вам повезло, развёл я руками. Демон, которого мы пленили, оказался вашим подчинённым, как я понимаю. а с другими принцами я пока не связывался. «Пока, значит», — хмыкнул он. «Допустим, просто допустим, что мы с тобой договоримся. Но чем ты, смертный человек, можешь помочь против князя демонов? Он вне твоей весовой категории». Вам ли не знать, что сила далеко не всегда решает все? Даже самые могущественнейшие сущности и смертные... А сейчас ваш батюшка очень хочет завоевать этот мир. Но ведь нет никаких гарантий, что у него это получится. А тем более, он останется жив после такого. Ну или как минимум сильно ослаблен. «И ты можешь это сделать?» — хохотнул он. «Ты слишком слаб». «Я — да. Вот только моя покровительница Хель», — произнес я, отчего на лице демона на секунду проявился страх. и она очень недовольна покушением на свою собственность, как и ее сестра. Хель — сильная богиня. Про нее отец ничего не говорил. Я думал, лишь богиня жизни защищает этот мир. А она довольно пассивна при защите. Отец замахнулся на слишком опасное дело. Да, и тем выше шанс его ошибки. Хорошо. Допустим, ты действительно поможешь. Но что же в итоге тебе нужно взамен? Если не сила, власть или богатство, неужели жаждешь бессмертия? Это возможно? Пожалуй, воздержусь. Передёрнуло меня. Хель относится к этому весьма отрицательно, особенно когда бессмертие исходит от демонов. Ха, то ты прав. Боги нас недолюбливают. На самом деле всё просто. Мне нужно, чтобы все демоны забыли путь в наш мир. И для этого нужно уничтожить артефакт с кровью потомка богини жизни. Это ведь не составит для тебя труда. Без проблем, кивнул он. Мне такие проблемы не нужны. Думаю, мы договоримся. Однако перед этим я хочу кое-что проверить. Может, ты и служишь Хель? Но твоя личная сила не менее важна. Хм. Поимка этого демона недостаточна для доказательства. Кивнул я на пленного. А, это мелочь, отмахнулся он. Есть кое-что посерьёзнее. Буквально несколько часов назад мой отец решил форсировать вторжение и отправил одного из братцев в ваш мир. Он сейчас наверняка спрятался и копит силы. Вот только так уж случилось, что я знаю, где он находится. Думаю, это в наших общих интересах. Ты сдержишь очередную попытку вторжения, ну а я придвинусь чуть ближе к отцу». Желания ввязываться в очередное сражение с еще более сильным противником у меня отсутствовало. Вот только его слова звучали достаточно верно. Если есть возможность уничтожить ослабленного спрятавшегося демона, то ею нужно воспользоваться. «Хорошо», — кивнул я. «Как мне его найти?» «Погоди!» Через пару секунд в его руках проявился небольшой кружок металла сантиметров пять в диаметре. «Держи!» И тут прямо сквозь портал этот кружок упал на землю передо мной. «Что это?» Не спешил я прикасаться к нему руками. Отслеживающий амулет. Он выведет прямо к братишке. Только по цередерте факт. Подойдет любой тип энергии. Создать его было не так уж и легко, а тем более перетащить в ваш мир. Хорошо, хоть это не живое существо, да и размер маловат. Но второй такой я уже не сделаю, так что... Береги его. Хорошо. кивнул я и повернулся в сторону пленника А с этим что делать Ах с ним задумчиво взглянул бастарт на своего подчинённого И правда Что же мне с тобой делать Молодой господин я веры и правды служу только вам и даже сейчас сделал всё ради вашей пользы Мгновенно упал на землю демон Так ты прав Вот только ты провалился и был пленен людьми. С другой стороны, ты вправду принес мне пользу. Как же быть? Господин, я вам еще пригожусь. Хорошо. Я решил. За то, что ты сделал, я... Подарю тебе быструю смерть. Что? Приподнял голову демон. И в тот же миг его голова... буквально взорвалась, раскидав мозги по всей поляне. И что это было? отряхнул я остатки мозгов со своего плаща. Я не прощаю тех, кто провалился. К тому же был шанс, что он расскажет о нашем разговоре отцу. В таких делах лучше не оставлять свидетелей. Развёл он руками. И не беспокойся. Его душа также перейдёт ко мне, как непосредственному начальнику. Может, даже когда-нибудь позже воскрешу его. Всё же, когда войду на престол, верные сторонники не помешают. Как ты его убил, находясь вном мире? нахмурился я. А, тут всё просто. У нас есть контроль над демонами более низкого уровня, совсем лёгким по ли желаниям. и ему не жить. Даже нахождение на другом краю Вселенной не поможет избежать этого. Своеобразная страховка от предательства, к счастью, против высших демонов, уже не сработает. Хм, ясно. Лишь оставалось кивнуть мне. Как с тобой связаться, когда убьют твоего брата? Ах, да, точно. Просто поднеси амулет к проколу. Я почувствую и настрою связь. И позволь на этом попрощаться. Итак, потратил уже много сил на этот разговор. Буду ждать хороших новостей. Хорошо. Кивнул я, смотря как изображение демона растворяется в круговороте портала. Сам же портал я тут же поспешил закрыть на всякий случай. Мало ли... Вдруг через него бастард сможет нас подслушать или, того хуже, отправить сюда новых демонов. «Пров, проверишь, эмулет?» Кивнул я на диск, так и валяющийся на земле. «Уже!» — усмехнулся он, подбирая тот с земли. «Все в порядке. Но в пути я его еще изучу повнимательнее». «Я даже не сомневался!» — лишь хохотнул я. «Крис!» — окликнул меня стоявший до этого столбом Артур. Знаешь, никогда не думал, что буду присутствовать при разговоре с демоном. Это даже звучит безумно, не то, что выглядит. Если бы это был не ты, то я бы давно постарался уничтожить мага, что решился на подобное. И правильно сделал бы, будь это не я. Мне оставалось лишь усмехнуться. Но ради того, чтобы защитить наш мир, я свяжусь с любым злом, от некромантов и до демонов. Правда, не уверен, что этот демон переживет нашу встречу лицом к лицу. А ты не думал, что он предаст тебя? Разумеется, предаст. Как ты мог только подумать об ином? Это все же демон. Нельзя ему верить. Вот только предаст он лишь после того, как получит желаемое. Да, остается еще шанс, что на самом деле он дружен с братьями и отцом и сейчас отправил нас прямо в ловушку. Этот вариант развития событий я тоже учитываю. Вот только мало вероятно. Зная таких личностей, он пойдёт по головам всех, кто встанет на его пути. И неважно, отец, брат это или возлюбленная, они все для него расходные материалы, как и слуги, как и мы. Тут главное, кто предаст первым, ну и кто выйдет из ловушки победителем. Это будет нелегко, но другого пути я просто не вижу. Но отправиться в мир демонов и сразиться с князем один на один Убить его во сне или попытаться выкрасть артефакт? Теоретически это возможно, хоть и весьма рискованно. Вот только для этого нужен разумный изнутри, что поможет. В этот раз я поставил на извечный грех любых существ, будь то люди или демоны, жадность. И не важно, чего жаждет он власти, силы, признания или чего-то иного, но жадность всегда застилает глаза. А ещё один грех гордыня. Лишь усугубляет всё. Я сам столкнулся с этим и знаю, о чём говорю. «Хорошо, пусть будет так. Ты решил рискнуть с собой ради нашего мира. Надеюсь, не думаешь, что мы оставим тебя одного на этом пути?» «Я тоже с тобой», — отвлёкся от амулета проф. «Ну и? Если вдруг найдётся ещё немного демонических артефактов, то обязательно захватим с собой». «Я в этом не сомневался». облегченно расхохотался я, и остальные подхватили мой смех. «Но подчиненных я все же отправлю в замок», отсмеявшись, произнес Артур. «Да, их помощь не будет лишней, вот только демоны...» Уже одним этим допросом мы навлекли на себя подозрения. «Если дальше продолжим так тесно взаимодействовать с демонами, то ничего хорошего не выйдет. Я в них не настолько уверен, чтобы доверять эту тайну». Пусть без их помощи будет сложнее. Хорошо, кивнул я. Так действительно будет лучше. Но тогда стоит поспешить, пока демон не набрал сил. Проф, удалось понять, как работает амулет? А? Да, кивнул он. Простейший компас, настроенный на определённую ауру или иную метку. И куда он нас ведёт? Так посмотрел проф на артефакт, подав немного магии. На север. Значит, наш путь вновь идёт в Лорас.